Юджин подпал под гипноз стоившегося в этом городе чуда, имя которому Красота. Какие бурлящие толпы людей, какой водоворот жизни! Гигантские отели, опера, театры, рестораны всё, всё восхищало его своей красотой. Прелестные женщины в великолепных нарядах, вереницы желтоглазых экипажей,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 и с жадностью читать в газетах о триумфах, ежечасно выпадающих на долю счастливцев, преуспевших в той или иной области. Газеты то и дело сообщали об авторе нашумевшей книги, об ученом, сделавшем новое открытие, о философе, выступившем с новой теорией или о финансисте, основавшем крупное предприятие.